глава У всех знатнейших мужей он отнял древние знаки родового достоинства. У Торкватта — ожерелье, у Цинцината — золотую прядь, у Гнея Помпея — из старинного рода прозвище Великого. Примечание. Торкватты — ветвь рода Манлиев смотри главу об августе примечание сто девятнадцать циинцинаты ветвь рода квенкциев их прозвище означает кудрявый птолемея о котором я уже говорил он и пригласилась его царство и принял в риме с большим почетом а умертвил только потому что тот явившись однажды к нему на бой гладиаторов привлек себе все взгляды блеском своего пурпурного плаща. Встречая людей красивых и кудрявых, он брил им затылок, чтобы их обезобразить. Был некий Эзий Прокул, сын старшего центуриона, за огромный рост и пригожий вид прозванный Колосс Эротом. Его он во время зрелищ вдруг приказал согнать с места, вывести на арену. Стравить с гладиатором легко вооруженным, потом с тяжело вооруженным, а когда тот оба раза вышел победителем, связать, одеть в лохмотье, провести по улицам на потеху бабам и, наконец, прирезать. Примечание. Колосс эрот. Огромный, как колосс, прекрасный, как эрот. Поистине не было человека такого безродного и такого убогого, которого он не постарался бы обездолить. К царю озера Неми, который был жрецом уж много лет, он подослал более сильного соперника. Примечание. Царь озера Неми — жрец древнего храма Дианы в священной роще, По старинному обычаю эту должность мог исправлять только беглый раб-преступник, в единоборстве убивший своего предшественника. А когда Порий, колесничный гладиатор, отпускал на волю своего раба-победителя и народ неистово рукоплескал, Гай бросился вон из амфитеатра с такой стремительностью, что наступил на край своей итоги и покатился по ступеням негодуя и восклицая, что народ, владыка мира, из-за какого-то пустяка оказывает гладиатору больше чести, чем обожествленным правителем и даже ему самому.